«Настя». «Настенька, что случилось?» — участливо поинтересовался Павел Степанович, когда я произнесла заготовленную речь. «О том, что мне очень нужна неделя отгулов, а если нет, то я буду вынуждена уволиться». «Мне нужно уехать», — выпалила я. «Куда?» «Куда-нибудь. То есть по семейным делам». «По каким еще семейным делам? У тебя вся семья здесь». пол Степанович все обо мне знает. Он давно знаком с моей мамой». Приходил меня поздравить с рождением Вани. Год назад на корпоративе познакомился с Пашей, но он не в курсе некоторых подробностей моей личной жизни. «Пал Степаныч», — повторила я, — «мне нужно уехать. Это важно, настолько, что я готова уволиться». «Не горячись, моя хорошая, уволиться. Кто тебя отпустит? Ты один из самых ценных наших сотрудников». «Спасибо», — выдохнула я. Так приятно было услышать от него это. «Надо уехать, поезжай, но сегодня, пожалуйста, отработай. Придётся перестроить график, чтобы компенсировать твоё отсутствие. Это за минуту не делается. Ладно, один день я как-нибудь переживу». «Спасибо огромное, Пал Степаныч». Я чуть не бросилась ему на шею, но сдержалась. Просто вышла из кабинета и пошла к Тимуру. «Я приму сегодня своих пациентов. Всех, кроме одного. А завтра утром мы с Пашей и Ваней уедем». Мы вчера решили, что нам не помешает небольшой отпуск. Паша полазил по интернету и нашёл чудесное место в горах. Даже я там никогда не бывала. Озеро, современный гостиничный комплекс, свежегорный воздух, покой и романтика. То, что нужно нашей семье после всех пережитых стрессов. А когда мы вернёмся, Матвей уже не будет. Его курс лечения закончится, и он вернётся домой.